Мария Бирюза. Бриллиантовый взрыв. Аннотация. Журналистка Анна Нежданова приезжает на престижную выставку бриллиантов, где собирается весь московский бамонт. В разгар вечера внезапно раздается взрыв, и возникшей суматохе кто-то похищает антикварное колье с уникальным рубином. За расследование этого громкого дела берется опытный сыщик подполковник Големба. Анна Первой попадает под подозрение и вынуждена скрываться от полиции. Она решает самостоятельно разыскать преступника и не замечает, как оказывается втянутой в настоящую криминальную войну.